Весну 1666 года мы встретились с надеждой и страхом. С надеждой, какая зарождается в любом сердце по окончании суровой зимы, со страхом, что из-за потепления зараза разгуляется пуще прежнего. Весна вступила в наши края непривычно ровным шагом, будто з н а я что в этом году мы не выдержим всегдашней переменчивой погоды, когда тепло одного дня лелеет первые нежные травинки, а лютый мороз другого выжигает их. до б у р о й безжизненности. В этом году ничто не мешало развертываться листочкам и раскрываться бутонам. Старые яблони вспыхнули снежным цветом, и теплый ветер был напитан их ароматом. Зайцы затевали свои безумные брачные игры в полях среди первого золота нарциссов. Однажды, когда я шла сквозь туманную дымку колокольчиков, меня пронзило воспоминание. Прежде это было мне отрадно. И я остановилась, пытаясь нащупать то самое чувство. Мне вспомнилось, как Джейми, еще совсем маленький, пытался дотянуться до Луны. Мои усилия были также щ е т н ы Я двинулась дальше, к печальным хлопотам у постели очередного умирающего. В такую добрую погоду все мои матки отелились легко, истинное благо среди стольких забот. п о Рой п р и в и д е крошечных ягнят меня переполняла нежность. чистая ш е р с т к а ослепительно в сочной зеленой траве, скачут туда-сюда, радуясь жизни. А иной раз я смотрел а на них и гадала, доведется ли мне и дальше наблюдать, как они растут. Доживу ли я до первой стрижки, случки и акота. Такие минуты меня охватывала необъяснимая ярость. Глупые твари, бормотала я. Счастливы здесь, в этом проклятом месте. Незадолго до этого я непременно узнавала, что еще один, еще двое, еще трое пали жертвой недуга. С потеплением число смертей возросло свыше всякой меры. Даже как Лидделф, купавшаяся в белых кружевах боярышника, краше любого алтарного покрова, теперь не способна была скрыть, как поредели наши ряды. Каждое воскресенье пустоты между прихожанами все увеличивались, расстояние от к а м е н и с т о г о возвышения, служившего кафедрой, до последнего ряда все уменьшалось. Мы есть Голгофа, место черепов, в о з в е с т и л Майкл м а м п е л ь о н в последнее воскресенье мая. А также мы есть г е ф с и м а н с к и й сад, место ожидания и молитвы. Подобно Христу мы можем лишь молить Господа. Отведи от меня чашу страданий. Однако же, друзья мои, подобно Христу мы должны прибавить. Не моя воля, но твоя, да будет. К второму воскресению июня мы достигли печальной отметки. Столько же прихожан теперь лежало под землей, сколько по ней ходило. Со смертью Маргарет л а й ф с и ж количество погибших от чумы достигло 175. е м пяти. Вечерами, оказавшись на главной улице, я ощущал а гнетущее присутствие их теней. с к о р е я заметила, что хожу сгорбившись, мелкими ш а ж к а м и подобрав локти, чтобы никого из них не задеть. Я не знала, посещают ли и других эти дурные мысли, или же я медленно трогаю с умом. В деревне жил страх, жил с самого начала, но там, где прежде он был скрыт, теперь он стал оголен. Оставшиеся в живых боялись друг друга. т растки заразы могли быть в ком угодно. Люди крались по улицам, словно мыши, надеясь никого не б ы в встречать на своем пути. Я больше не могла взглянуть на соседа, не представив его трупа. Затем мысли мои обращались к тому, как мы обойдемся без его навыков пахаря или ткача или башмачника. У нас и так почти не осталось мастеров. С тех пор, как умер кузнец, некому было подковывать лошадей. У нас не было ни кровельщика, ни каменщика. н и плотника, н и портного, н и с о л о д и л ь щ и к а н и суконщика. Многие поля стояли н е в з б о р а н е н н ы е и не засеенные. Многие дома пустовали и с ч е з а л и целые семейства, а с ними и фамилии, известные здесь веками. Страх воздействовал на каждого по-своему. Эндрю Меррилл Бондер поселился на холме Сэра Уильяма в хижине, которую сложил из нетесанных брёвен, взяв с собой лишь молодого петушка. Глухой ночью он пробирался к источнику Мампильона, чтобы сообщить о своих нуждах. Не зная грамоты, он оставлял в кружке образец того, что желал получить: несколько зерен овса, кости селедки. Некоторые топили страх Вэли и спасались от одиночества в чужих объятиях. Особенно странная перемена случилась с Джейн Мартин, девушкой строгих правил, ходившей за моими детьми, сохранив всю семью. несчастная сделалась часто и гости и трактира, где искала забвения на дне кружки. Не прошло и месяца, как она распрощалась со своим черным платьем и чопорными манерами, и горько было слышать, как посмеиваются над ней молодые бражники, удивляясь, как эта такая холодная, как лед девица превратилась в грязную потаскушку, у которой ноги сами разъезжаются. Однажды вечером уже з а т е м н о я повстречала Джейн, когда она не твердо плелась домой. Я отвела ее к себе, чтобы привести в чувство и уложить в теплую постель. Пускай проспится, а утром попробую ее образумить. Но когда я дала ей похлебки из бараньей шеи, все съеденное тотчас выплеснулось наружу. А на утро ей было так дурно, что из моих увещеваний она не слышала ни слова. Впрочем, самый необычный путь избрал Джон Гордон, человек, побивший свою жену в день убийства Энис Голди. Гордон всегда был угрюм и нелюдим. Этому никто не удивился, когда с приходом весны они с женой перестали посещать службы в к а к л е т Делф. Поскольку жили они на окраине, я не видела его много недель. Жену его Уриту я встречала и коротко переговорив с ней, выяснила, что отсутствовали они по доброй воле, а не из-за болезни. Урита никогда не с л ы а л а болтливой. Гордон держал ее в таком страхе, что она всюду ходила на цыпочках, робкая и безмолвная. ни с кем не заговаривая, чтобы ни на роком н е прогневить мужа. Последнее время у нее был особенно осунувшийся болезненный вид, но так можно было сказать о многих из нас, и я не придала этому значения. Однако переменившаяся наружность Джона Гордона меня поразила. Как-то вечером после дня, проведенного в заботах о больных, я отправилась к источнику Мампильона за мешком соли для пасторской кухни. В х и р е ю щ е м свете я не сразу узнала сгорбленную фигуру. п р о б и р а в ш у ю с я м е ж д е р е в ь е в вверх по крутом у склону, хотя вечер выдался холодный. Мужчина ходил голый по пояс, в одной лишь рагожке, прикрывавшей его чресло. Он был т о щ как скелет, кости блестящими шишками проступали под кожей. В левой руке он держал посох, на который тяжело опирался при ходьбе. Очевидно, каждый шаг давался ему с трудом. В сгущающихся сумерках я никак не могла разглядеть, что у него в правой руке. Но начав спускаться ему навстречу, я увидела, что это кожаная плеть с короткими гвоздями на концах. Каждые пять шагов Гордон останавливался, выпрямлялся и хлестал себя по спине. Один гвоздь, выгнутый подобно рыболовному крючку, впивался ему в кожу и с каждым ударом отрывал кусочек плоти. Бросив мешок с солью, я с криками побежала к нему. Вблизи стало видно, что вся спина его покрыта синяками и рубцами. А по бороздам от старых увечий стекает свежая кровь. Прошу тебя прекрати, воскликнула я. Не наказывай себя так. Идем со мной, я обработаю твои раны. Гордон взглянул на меня и забормотал: Тедеум Лаудамус, т е ю д и ц е Тедеум Лаудамус, Теюдите. Тебя Бог а х в а л и м ты наш судья. Он бечевал себя в такт молитве. Изогнутый гвоздь вошел в плоть и бугром п р о с т у п и л под кожей. Гордон дернул, и кожа лопнула. Я зажмурилась. Его тихий голос не дрогнул, словно не замечая меня. Он задел меня плечом и пошел дальше к утесу. Захватив мешок с солью, я поспешила к м о м п е л ь о н а м У меня не было никакой охоты взваливать на священника новое бремя. Однако я полагала, что он единственный будет знать, как поступить. Он был в библиотеке, писал проповедь, и в моих правилах отрывать его от работы. но когда я сообщила об увиденном его жене она рассудила что дело не терпит отлагательства стоило нам постучаться в приоткрытую дверь мистер Мампельон тотчас поднялся и смерил нас серьезным взглядом зная что его не стали бы беспокоить попустикам выслушав мой рассказ он стукнул кулаком по столу флагеланты этого-то я и боялся но как удивилась Элинор Как это в е н и пришло в деревню, столь удаленную от крупных городов? Он пожал плечами. Кто знает? Похоже, опасные идеи разносятся по ветру и находят нас, где бы мы ни были, с такой же легкостью, как семена заразы. Я не понимала, о чем они говорят, заметив мое замешательство, Элинор пояснила: флагеланты всегда были призрачными спутниками Черной Смерти. Они ходили по этой земле много веков назад. В разгар болезни и войны. С каждой вспышкой чумы они собирались снова, порой огромными толпами, и ходили по городам, привлекая страждущих. Они верят, что истязая себя, смогут отвратить гнев Господень. Чума, по их мнению, не послана в наказание за человеческие грехи. Это бедные души. И вместе с тем очень опасные. Вставил мистер м а м п е л ь о н взволнованно расхаживая по комнате. Обыкновенно они причиняют страдания лишь себе. Однако бывали случаи, когда, собравшись большой толпой, они обвиняли других, в основном евреев, в том, что те своими грехами навлекли на людей гнев Божий. Я читал, что в других странах сотни невинных предавали огню. Такое же безумие отняло у нас г о д и и я не потеряю из-за него более ни души. Он остановился. А н н а Будь добра, собери корзинку со всяными лепешками и целебными средствами. Мы должны немедленно отправиться к Гордонам. Я не допущу подобных в е я н и й Я взяла все, что он велел, а также немного студня и остатки пирога с кремом, который с о с т р я п а л а на ужин. Затем верхом на антеро с ним ы поскакали на ферму Гордонов. Лишь только мы свернули с главной улицы, я заметила промельк белого и какое-то к о п о ш е н и е на поросшей травой н а с ы п и у дороги. Пойми, я сразу что это такое, не раскрыла б ы р т а но я решила, что кому-то сделалось дурно и попросила священника остановиться. Он натянул поводья и развернул коня. Очевидно, он быстрее меня догадался в чем дело и решил повернуть обратно, оставив парочку в покое. Однако женщина заметила его и испустила и с т о ш н ы й в о п л ь Распластавшийся на ней мужчина вскочил на ноги, одной рукой натягивая штаны, а другой запихивая в них свое хозяйство. траве с задранной до подбородка юбкой валялась Джейн Мартин, и она была до того пьяна, что не могла даже прикрыть свою н а г о т у Спрыгнув на землю, я подбежала к ней, оправила ее подол и принялась искать в траве ее и с п о д н е е Альбион Сэмуэйс меж тем стоял п о т у п и в ш и с ь перед священником, который не покидал седла. Сэмуэйс был горно р а б о ч и м и месяц назад сохранил жену. Прежде он помнится сидел в тракте и р с моим отцом. но горким ь пьянице я никогда не с л ы л Священник тихо заговорил с ним. Голос его был безжизнен, с нотками грусти. Однако гнева, который ожидали услышать мы с Альбионом, в нем не звучало. Альбион с э м м э й с сегодня ты поступил дурно. Ты сам это знаешь безо всяких проповедей. Ступай домой и более себя не порочь. Кланяясь и кивая, с а м у э с не твердо попятился. Затем, когда я уж решила, что он вот-вот упадет, развернулся и петляя затрусил домой. Когда он скрылся во мраке, мистер Мампельон спешился и стремительно зашагал к Джейн. Я сидела с ней рядом и все пыталась втиснуть ее безвольные ноги в башмаки. Джейн Мартин на колени! Яростно взревел священник. Я вздрогнула, и даже Джейн встрепенулась. На колени грешница. м а м п е л ь о н сделал еще шаг и навис над нами черной статуей. В темноте было не различить выражение его лица. Я встала между ним и несчастной Джейн, которая приподнималась и заваливалась назад снова и снова, потому как руки и ноги не держали ее. Ваше преподобие, воскликнула я, разве вы не видите, что эта девушка не в состоянии вас понять? Умоляю, приберегите упрёки, раз уж они так необходимы до тех пор, пока у неё не прояснится голова. Ты забываешься. Его голос был тих, но холоден. Эта женщина прекрасно в е д а е т что творит. Она знает Писание не хуже моего. Она сквернила чистый сосуд своего тела, п р е д а в ш и с ь разврату, и сделала это сознательно. Она будет наказана. Ваше преподобие, перебила я его. Она уже наказана, и вам это известно. В п о в и с ш е м молчании слышно было, как Антера схрупыет мокрой травой. Кровь стучала у меня в ушах. Как я осмелилась говорить таким тоном? Тут за спиной у меня раздался булькающий стон и запах л о р в о т й Приведи ее в порядок. Поддержишь по воде, пока я буду ее усаживать, сказал мистер м а м п е л ь о н Я вытерла рот бедняжке платком из корзинки, устроив ее в седле, священник жестом велел мне садиться сзади. Я покрепче ухватилась за Джейн, чтобы не дать ей упасть, и он повел коня обратно в деревню. всю дорогу мы молчали. Молча мы помогли Джейн слезть с коня и добраться до постели. Молча вновь отправились в путь. Я была благодарна темноте за то, что она скрывала наши лица друг от друга. Мне было бесконечно стыдно. что из-за меня он стал свидетелем чужих забав, а я в свой черед стала свидетельницей с т р а н н о й вспышки гнева, которая была вовсе не в его характере. Когда мы вновь проезжали то злополучное место, он тяжко вздохнул. н н ч е никто из нас не владеет собой как должно. Я прошу тебя забыть мой сегодняшний выпад, а я забуду твой. Я пробормотала свое согласие. Немного подумав, он тихо прибавил. Я буду особенно признателен, если ни слова об этой сцене не дойдет до моей жены. Как вам будет угодно, ответила я. Разумеется, ему не хотелось, чтобы Эллену узнала, как грубо мы дали выход своим дурным порывам. Остаток пути мы проехали молча. Когда мы добрались до фермы, Урита поначалу не желала открывать дверь. Муж не позволяет мне принимать мужчин, когда его нет дома, произнесла она дрожащим голосом. Не тревожься, хозяйка, ибо со мной здесь Анна Фрид. Что может быть дурного в том, чтобы пригласить в дом священника и его служанку? Мы принесли тебе пищу, раздели же с нами трапезу. На этих словах дверь приоткрылась. У р и т а выглянула в щелочку и, увидев корзинку у меня в руках, облизнула губы. Я вышла вперед и откинула сукно, которым была накрыта провизия. Трясущейся рукой она отворила дверь. Вместо одежды. На ней было грубое покрывало, прихваченное на поясе веревкой. Признаться, я умираю с голоду, сказала она. Вот уже две недели муж держит меня на строгом посту. Кружка бульона да корка хлеба в день. Пройдя внутрь, я ахнула от удивления. В доме не осталось ни единого предмета обстановки. Зато повсюду были грубо обтесанные деревянные кресты. Те, что побольше, стояли на полу у стены. Те, что поменьше из палок, свисали на веревках со стропил. А вот как он нынче проводит время, сказала Урита. Не в поле трудится, а мастерит кресты один за одним. В каменных стенах было холоднее, чем снаружи. В очаге уже давно ничего не стряпали. р а с с т е л и в на полу сукно, я разложила на нем лепешки, пирог и студень. Урита бросилась на колени и принялась поглощать еду. даже укрепляющая снадобье выпила до последней капли. Поскольку с т у л ь е в в доме не нашлось, мы стояли на дне й и смотрели, как она ест. Я растирала себя руками, пытаясь разогнать кровь. Наевшись до сыта впервые за две недели, Урита со вздохом откинулась назад. Затем она поднялась на ноги и в страхе уставилась на нас. Прошу вас, только не рассказывайте мужу. Он пришел в ярость, когда я отказалась ходить п о л у г н о г а я Впервые в жизни я осмелилась перечить ему и была за это жестоко наказана. Коль он узнает, что я вновь его ослушалась. Она смолкла, однако суть была ясна. Я убрала сукно и проверила, не осталось ли на полу крошек. А мистер м е м п е л ь о н принялся мягко расспрашивать ее, откуда ее мужу стало известно об у ч е н и я х ф л а г е л а н т о в Прав же я не знаю, сказала она. В середине зимы он заполучил трактат из Лондона и, изучив его, сделался очень странен. Не в обиду вашему преподобию, но он стал крайне неодобрительно отзываться о ваших проповедях. Он сказал, что моровое поветрие – это карающая длань Господня, и вы поступаете дурно, внушая людям иное. Он сказал, вы должны вести нас в прелюдном признании всех когда-либо совершенных нами грехов. Только так мы сумеем выяснить. Какой поступок навлёк на нас гнев Божий и искоренить это зло? Недостаточно заглянуть себе в душу, повторял он, надо н о так же умертвить свою плоть. Он стал держать пост все более суровый. Затем сжёг наши соломенные тюфяки. и С тех пор мы спим на голом камне. Зардевшись, она шепотом прибавила: «Нам с т р а ж а ю щ е запрещено искать утешения в объятиях друг друга, ибо мы должны содержать себя в чистоте». Гордон окончательно забросил ферму, а когда Урита встала с колен, покинула свое место возле него и сама взялась за плуг, страшно разгневался. На той неделе он вынес из дома стол со скамьями, продолжала она, сложил из них большой костер и поджег, а сверху бросил оба своих платья. Он велел Ури те последовать его примеру, однако она отказалась, не желая выглядеть непотребно. Тогда на меня посыпались проклятия. Я должна быть благодарна, сказал он, за то, что он нашел способ отвратить от нас стрелы казни Господней. Урита понизила голос, и я едва могла разобрать слова. Он сорвал с меня одежды и тоже бросил в костер. Гордон заявил, что из-за ее слабости и неспособности к истинному раскаянию им придется еще более сурово умерщвлять свою плоть. Тогда-то он и смастерил кожаную п л е т ь с гвоздями на концах. Сперва он высек ее, затем себя. С тех пор он бичевал себя каждый день. Вы можете попытаться потолковать с ним, однако вряд ли он вас услышит. Где мне найти его нынче ночью? – спросил мистер Мампильон. По правде сказать, я не знаю. В последнее время он лишает себя даже сна. Иногда он бродит по пустошам, пока не свалит с я б е з сил. Опорой л о ж и т с я на краю утеса, чтобы страх падения не давал ему заснуть до рассвета. Когда я постричала его, он шел к утесу, пробормотала я. Вот как, сказал мистер м э м п е л и о н Что ж, тогда и я направлюсь туда. Поднявшись с пола, он положил ладонь у Рити на плечо. Отдыхай, хозяйка, а я постараюсь облегчить муки твоего супруга. Благодарю вас, прошептала она. На этом мы оставили у Риту Гордон в ее пустом холодном доме. Я ради жаркого очага, священник ради поисков ее мужа. Удалось ли ей хоть сколько-нибудь сносно отдохнуть на голом каменном полу, не берусь сказать. Той ночью мистер м а м п и л ь о н так и не нашел Джона Гордона, хотя ездил верхом вдоль у т ё с а до самого захода луны. Ни на другой день, ни на третий, а фермере не было ни слуху, ни духу. Лишь неделю спустя б р е н д Ригни, искавший ягненка, что отбился от стада покойного Мэрила, обнаружил труп у подножия самой отвесной скалы. Достать или даже прикрыть р а с п р о с т ё р т о е на камнях изувеченное тело не представлялось возможным. Единственный путь к подножию скалы пролегал через Стоуни Мидлтон, а мы дали клятву не покидать пределов деревни. Так плот ь Джона Гордона подвергалась истязаниям и после смерти. Пока он лежал н о г о й под открытым небом, оставленный на суровую милость природы. На другое воскресенье священник помянул Джона Гордона в своей проповеди. Речи его были исполнены любви и понимания. Гордон стремился угодить Богу, говорил он, х о т ь избрал и для этого не богогодные у средства. Ибо помните, возлюбленные мои, что в Писании Господь говорит: "Иго м о ё благо". и бремя м о ё легко создатель наш не любит боль во имя боли ему решать кто должен страдать а не вам была в числе молящихся иурита в платье которые прислали соседи узнав о ее беде несмотря на смерть мужа выглядела она лучше поскольку вновь могла есть досыта также ее снабдили провизией и соломенной постелью но то была лишь короткая жестокая отсрочка п о в е т р е сразило у Риту неделю спустя, пока я гадала, не занесли ли в ее дом заразу добрые люди, подарившие ей одежду и солому, кое-кто пришел к другому выводу. г о в а р и л и что быть может Гордон шел по верному пути, раз ему удавалось отвратить болезнь от своего дома. п е р е ш ё п т ы в а л и с ь что проповедь мистера Мампильона была неправильна. Большинство не обращали внимания на эти толки, но как я сказала. Страх творил с нами странные перемены, замутняя рассудок. Не прошло и недели, как Мартин Миллер облачил всю свою семью в рогожку и смастерил себе плеть. Рэндал Дэниел последовал его примеру, но, по счастью, не стал требовать того же от жены и сына. Вместе Рэндал и Миллеры ходили по деревне, призывая остальных присоединиться к ним в самобичевании. Мистер м а м п и л ь о н м е ж тем то упрекал себя, то сердился. Прибираясь в библиотеке, я находила множество листков, исписанных его убористым почерком с бесконечными зачеркиваниями и исправлениями. С каждой неделей ему было все труднее подбирать слова для проповеди, способные утешить и п р и о б о д р и т ь Как раз в эту пору он стал встречаться со своим старым другом мистером х о л б р у к о м ректором х е з е р с е й д ж а Слово "встречаться" я использую здесь не в привычном значении. Священник поднимался на склон над источником Мампильона и там ожидал своего собрата. Мистер Холброк подходил так близко, как только осмеливался, примерно на 20 ярдов, и они беседовали, вернее перекрикивались, стоя поодаль друг от друга. Если мистер м а м п е л ь о н желал написать графу или отцу э л и е н о р своему п а т р о н у он диктовал послание мистеру Холброку. чтобы получатель не тревожился, увидев письмо от руки, касавшейся зачумленных. Порой мистер м а м п е л ь о н возвращался после таких свиданий в приподнятом настроении, а иногда связь с внешним миром только угнетала его. И занимаясь домашними делами, я слышала, как Эллен беседует с ним тихим, у с п о к о и т е л ь н ы м тоном, подбадривая его и повторяя, что он сотворил великое благо, какими бы мрачными ни казались нынешние времена. Подойдя однажды к двери библиотеки с подносом и услышав приглушенные голоса, говорила большей частью Элинор, я тихонько повернула обратно, чтобы им не мешать. в о з в р а т и в ш и с ь чуть позже и не услышав ни звука, я приоткрыла дверь. Элинор от усталости задремала прямо в кресле. Майкл м а м п е л ь о н слегка склонился над ней, рука его застыла в дюйме над ее головой. Он не потревожит покоя жены, даже чтобы ее приласкать, подумала я. Знал а ли история другой пример столь нежной супружеской любви? Благодарю г о с п о д и сказала я про себя, что пощадил одного ради другого. Но чем дольше я стояла у двери, жадно подглядывая за их близостью, тем больше меня охватывало какое-то низменное чувство. Отчего они есть друг у друга, а у меня никого нет? Я завидовала им обоим. Ему, потому что э л и н о р любила его. А я жаждала урвать побольше места в ее сердце, но также завидовала я и ей, завидовала тому, что она любима, как и должна быть любима женщина. Отчего мне выпало мучительно ворочаться в пустой холодной постели, пока она находит утешение в его теплой плоти? Я неслышно отошла от двери, стараясь унять дрожь в руках, чтобы дребезжание посуды не выдало моего присутствия. Пройдя на кухню, я поставила поднос возле корыта. Я взяла в руки хрупкие тарелки, сперва его, затем ее, и разбила их о н е п р е к л о н н ы й камень одно за другой.